На следующий день Рэй полетел в ближайший торговый центр и скупил все диски с записью Холланд, которые нашёл. Потом уселся поглубже в кресло в кабинете и прослушал их все подряд. Этот голос, он звучал в его ушах ещё долго после того, как Рэй улетел с Эпсилон. Потом постепенно образ маленькой певицы стёрся из памяти, осталось только ощущение чего-то светлого, чистого и досада. Но и эти ощущения потускнели со временем. А теперь, спустя Рейна пряк память почти 12 лет, он сидел в закрытой тёмной комнате и слушал её голос. Рей словно наркоман ставил и ставил на повтор запоздалую мечту. Ему казалось, что песня написана о нём, что это он не заметил самого дорогого и важного в жизни, прошёл мимо и было поздно возвращаться назад. Поезд ушёл, и теперь поздно мечтать, поздно любить, поздно сожалеть. Почему голос так на него действует? Попеременно Рэя охватывало то томление, то тоска, то возбуждение, то острая жалость. В горле стоял комок, сердце сжималось от небеснеймой горечи. Как он живёт? Зачем? И что ждёт его впереди? Впервые Рэя не мог отбросить мысли прочь, впервые не мог забыться. Как перед безжалостным светом софитов, его жизнь встала перед ним, как на ладони. Высветило всю грязь, мерзость и одиночество, сопровождающие его всю жизнь. И рей ужаснулся. Он старался жить по принципам, поступать, как подсказывала совесть, но всё равно понимал, что его руки уже по локоть в крови. Понимал, что даже если он лично не убивал безвинных, Не стрелял в женщин и детей, не насиловал и не участвовал в разбойных ограблениях, то в кровавой мясорубке бойни, в которых он принимал участие, не останешься чистеньким. И бомбы, сбрасываемые им с орбиты, не выбирали плохих в толпе, а уничтожали всех без разбора. Из него сделали идеальную военную машину. Не то, чтобы он не умел ничего другого. Возможно, рей-крок, сержант в отставке, смог бы стать консультантом по вооружению и ядам, тестировать новые разработки и обучать молодняк боевым приёмам. Он мог бы водить грузовые корабли и работать в космическом порту охранником. Но рея устраивала его опасная жизнь. Сначала он хотел почёстей и славы, Как любой молодой, энергичный выпускник военной академии, стать лучшим в армии, дослужиться до генерала, потом поняв, что выше лейтенанта он никогда не поднимется, ушёл из флота, решил зарабатывать деньги. Стал высокооплачиваемым наёмником. Сейчас денег у него предостаточно. Все они лежат в банках, тратит он только на оснащение своего шаттла и на новейшее оружие. Остальное оседает мёртвым грузом на счетах. Почему же он, Рейкрок, всё равно раз за разом берёт задания? Адреналин как наркотик, возможно. Он уже не может без него жить. С каждым разом период отдыха становится всё короче, а задания всё сложнее. Может, хватит? Рей стал, выключил музыкальный центр и решительно вышел за дверь. Кого я вижу? Васк кликнул Зака, вставая и протягивая навстречу ладонь для пожатия. На отдыхался или заскочил поболтать со старым другом? Глаза Зака иронично блестели. Он выглядел довольным, как кот, объевшийся сметаны. Рей пришёл, значит, ему что-то нужно. У тебя нет на примете несложного задания? Кривовато хмыкнул с Рей. И работать серьёзно не хочу, и бездельничать уже тошно. Э, так тебя скрючило, зацокал языком Зак. Устал, значит? Что, девочки у Аллы уже не удовлетворяют? Рей только неопределённо махнул рукой. Так есть что? хмуро уставился на Толстика. Тот загадочно улыбнулся. Не знаю, есть одно дельце, но боюсь, тебе будет неинтересно. Вчера передали запрос, слишком простое, да и платят так себе, не по твоему уровню гонорар. Говори уже, произнёс Рей сухо. Я подумаю. Знаешь оперную певицу Ривальдино Холланд Си? Непринуждённо откинулся на спинку кресла и закурил. Слышал пару песен, небрежно ответил Рей, а сам внутренне напрягся, как перед прыжком. Сердце застучало чаще. Недавно на неё было сделано несколько покушений, последнюю неделю назад. Зак вытащил бокалы и графин с коньяком. Неторопливо плеснул по капельке в каждый, медленно взболтал, посмотрел на свет. Насыщенный янтарный оттенок заиграл на солнце. Рэйтер терпеливо ждал, стараясь не показывать своего нетерпения. Знал, что Зак Корш он следит за каждой эмоцией, появляющейся на его лице. Любая заинтересованность в деле оборачивалась долгой торговлей и тысячами креддов ганорара. Так вот, Через некоторое время продолжал Зак, не дождавшись ни малейшей реакции на предыдущую фразу. Её муж, аристократ с земли, хочет нанять телохранителя для своей любимой жёнушки. Зак внимательно смотрел на Рейя. Тот невозмутимо грел коньяк в ладонях. Ты мне предлагаешь стать телохранителем для какой-то избалованной богатой дамочки, вообразившей, что её преследует пылкий поклонник, насмешливо произнёс Рей и хрипло рассмеялся. Я бы не сказал, что она истеричная дурочка, вдруг посерьёзнел Зак, словно снял маску. Моей дочери очень нравятся её песни. Да я и сам иногда слушаю записи. Муж у неё, конечно, тот ещё мерзавец, но ты же знаешь, как эти аристократы женятся, Зак хмыкнул. На кого родители ткнут, с тем и подписали контракт. Рэй рассеянно кивнул. Не думаю, что мистер Холланд скнул пальцем на бедную арестантку Самеги, подумал он, но не стал комментировать свои мысли. Так вот, покушения были чётко и хорошо спланированы, и если бы не удивительное просто потустороннее везение миссис Холланд, её бы уже не было на свете, подробнее ровно произнёс Рей. Первое произошло больше месяца назад, сразу же после концерта на Гриз. Кто-то доставил ей букет орхидей, с ядом на основе фтористого водорода. У певицы болела голова, и она попросила убрать цветы в подсобку, где яд и начал распыляться. Итог: у её помощницы новые дыхательные органы. У миссис Холланд несильный ожог гортани. Видя, что Рей собирается задать вопрос, Зак его опередил. Полиция ничего не нашла. Никаких следов. Весь процесс был осуществлён в автоматическом режиме: заказ букета, оплата, доставка. Электронные следы стёрты. Второе покушение неторопливо поинтересовался Рей. Второе произошло неделю назад на Льван и опять после концерта На приёме во дворце президента кто-то поместил яд в её подарочный бокал. Куда должно было быть налито шампанское, миссис Холланд и здесь повезло. Её случайно толкнул муж, и шампанское пролилось на ногу. Итог химический ожог у певицы и полиции опять с носом. Эрей задумался: минимум лишение голоса, максимум жизни. Какие бы у него не были личные чувства к миссис Холланд, И если они вообще были, Рей говорил холодно и отрешённо, словно со стороны. Да, подтвердил Зак. Конкурентов по цеху проверили, у всех алиби, хотя вряд ли они это делали своими руками. Дальше тупик. У мужа певца есть некоторые связи с преступным миром. Ко мне и добрался его заказ через третьи руки. В кабинете наступила тишина. Рей медленно задумчиво цедил солнечную жидкость в бокале. Зак перебирал документы на планшете, а сам он не мог поинтересовался Рей холодно. Я с ним не встречался, Зак ухмыльнулся. Но про него говорят, тот ещё повеса и бездельник. Жена полностью его содержит, оплачивая дорогие удовольствия. Говорят, что она очень его любит. Рей чуть слышно скрипнул зубами. Нет, это не муж, подвёл черту Зак. Он теперь не отходит от неё ни на шаг. Занялся поиском телохранителя. Да и сам он пустышка такой провернуть. Понятно. Сумма контракта. Не взначай поинтересовался Рей. 5.000 в месяц и ещё десятка. И если найдёшь преступника? Ты смеёшься? Приподнял брови Рей. Я не занимаюсь благотворительностью. За такие деньги я даже не окуплю топливо для своего шаттла. Ты же знаешь этих аристократов. Зак развёл руками. Скуппердя и первостатейные той же сам сказал: "Подбери что-нибудь простенькое и несложное". Далее на протяжении получаса шёл непрекращающийся торк. Рей очень хорошо знал Зака, как минимум 50% он оставил себе. Он в любом случае возьмёт эту работу. Хотя какая это работа? Быть телохранителем мне интересно. Гораздо интереснее сложные диверсионные задания. Уничтожение пиратского логова, правительственный шпионаж, секретная разведка. В итоге они остановились на 12 в месяц и 50 за поимку. Деньги Рэйни интересовали, их было достаточно. Но вот увидеть Риву, посмотреть, что выросло из той некрасивой, погуглой девочки. Рэй убедил себя, что ему просто любопытно. Нужно было сменить обстановку, развеяться. С его опытом и боевой подготовкой поймать какого-то сумасшедшего маньяка проще простого. Паруком захлопнул в ладоши и развернул экран планшета для электронной подписи под контрактом. И Рэй впервые за многие месяцы почувствовал, что с нетерпением предвкушает эту работу. Для вас новое сообщение, прозвучал мелодичный женский голос. Мужчина отвлёкся от силового тренажёра, на котором качал пресс, и подошёл к экрану монитора. Если ты не в состоянии разобраться с одной маленькой проблемой, то ты не стоишь тех денег, которые я тебе перевёл. Я найду другого исполнителя. Контракт разорван. Мужчина хмуро смотрел на компьютер. Заказ он получил 2 месяца назад от анонимного анонимателя. Авансом ему перевели 100.000 кредов, более чем щедрое вознаграждение. Нужно было лишить некую певицу Ривальдино Холланд голоса или жизни, на выбор. Как получится. Так как наёмник не любил бесполезной смерти, он выбрал первое. Два тщательно спланированные покушения закончились ничем. Девушка была фантастически везучей, и как певица, она ему нравилась. Но работа есть работа. Интересно, деньги он оставит или потребует перевести обратно? Но как? Мужчина не знал ни имени нанимателя, ни его расчётного счёта, значит, деньги останутся у него. Наёмник радостно ухмыльнулся. Вдруг краем глаза он увидел на экране маленькое всплывающее окно. С вашего счёта были сняты 100.000 кредитов. Остаток 250.408. Как? Мужчина бросился к клавиатуре, и забегал пальцами по кнопкам. В силу своей профессии он был неплохим хакером, умел заметать следы, перепрограммировать андроидов, отключать камеры и внешнее наблюдение, но отследить перевод денег, как и хозяина анонимного письма, не смог. Из банка пришло сообщение, что перевод был осуществлён с его собственного компа и подтверждён личным паролем. Мужчина мудро решил закрыть тему. Если тот человек владеет такими навыками, то лучше с ним не связываться.